Глава шестнадцатая. Юлия Борисовна Скуришина в недавнем девичестве Кочеткова наотрез отрицала, что знала о темном происхождении картин. Объясняться с представителями закона ей пришлось вечером того же дня, как у нее побывала Саша. Девушка больше не собиралась никого покрывать. Едва вернувшись домой, Она позвонила следователю, который вел дело об убийстве Нины Дмитриевны, и выложила ему все подробности своих злоключений. Из двух зол она выбрала меньшее и предпочла иметь дело с законом. В тот же вечер на квартире у Юлии Борисовны был сделан обыск. В качестве понятых присутствовали потрясенные соседи. Они уважали эту даму, такую тихую, такую приличную, им трудно было поверить, что она перепродавала краденые вещи. Сама Юлия Борисовна тоже, казалось, не верила, что такое безобразие случилось именно с ней. Она была раздавлена, от прежней самоуверенности не осталось и следа. Неровно накрашенные губы дрожали, подведенные глаза опухли от слез. Она глупо смотрела на все происходящее И выглядела совершенной идиоткой. Ей задали вопрос: признает ли она своими указанные картины? Саша, которая тоже присутствовала при обыске, подтвердила, что все картины на месте. Юлия Борисовна пробормотала, что картины не ее, она их не покупала. Почему они находятся у вас? Меня попросили подержать их. Женщина чуть не провала тонкий на собой платочек, который теребила в пальцах. Подержать? Что это значит? Вы должны были их продать? Юлия Борисовна всхлипнула и жалобно посмотрела на следователя. Да, просили продать, если смогу. Но я же понятия не имела, что они крадены. Через час обыск был закончен. Денег в квартире почти не нашлось драгоценности большей частью были поддельные. Юлия Борисовна любила увешивать себя дорогой бижутерией, предпочитая Сваровского. Прочие картины, находившиеся в квартире искусствоведшей, по мнению Саши, особой ценности не представляли. Кроме того, она их видела и раньше. Понятые подписали протокол и удалились. Кроме следственной группы, из посторонних в квартире осталась только Саша, Она бы тоже с радостью ушла, но ее попросили задержаться. Девушка старалась не встречаться взглядом со своей бывшей наставницей. Ей было неловко. Донос мог выглядеть как месть за то, что Юлия Борисовна сунулась не в свое дело, отчитала Сашу за то, что она увела чужого мужа. Но деликатничать было неуместно. Девушка сидела в углу, в продавленном плетеном кресле и гладила перепуганного кота, все время сжавшегося к ее ногам. В этой ситуации ей больше всего было жаль животное. Несчастный кот, старый, умный, законопослушный, он ничем не заслужил этот обыск. Вы знали, чьи это картины? При этом в вопросе Юлия Борисовна быстро вытерла слезы и попыталась улыбнуться, Она изо всех сил сохраняла видимость спокойствия, но это у нее получалось плохо. — Да, конечно, — храбро ответила она, — потому я и позвонила Саше. Саша съежилась в своем кресле и принялась усиленно гладить кота. Конечно, она рассказала следователю истинную причину того, как интересовалась Корзухиным, поведала и об испорченной картине, и о своих поисках, и о даме, и о ее муже, даже дала телефон Ларисиных родителей. Выдавая эту женщину, она не испытывала никаких сомнений, никакой жалости. Ларисе так и не удалось убедить девушку в том, что она не имела отношения к смерти Кати и Артема. Саша решила, что во всем этом куда лучше разберется следователь. Ее дело теперь сторона. «Значит, вы говорите, что картины получили на реализацию и денег за них не платили», — уточнил следователь. На Сашу он внимания не обращал, говорил только с хозяйкой квартиры. Так и внула. «Кто принес картины?» Юлия Борисовна сжала губы и процедила. «Я этого человека видела в первый раз». «Он принес сразу все картины?» Да. Огромный пакет из коричневой оберточной бумаги. Он и сейчас лежит в чулане. «Вы поняли, что картины принадлежат Корзухину? Или он сам вам это сказал?» Юлия Борисовна коротко пояснила, что человек этот представился наследником погибших, каким-то родственником Екатерины Корзухиной, что она про эту страшную историю читала в какой-то вечерней газете, но про то, что было убита еще и тетка Кати, а картины украдены, об этом женщина не слыхала. Иначе, конечно, не взяла бы этих картин. «Я об этом впервые услышала от Саши», — вздохнула она. «Конечно, это было потрясение. Скажите, что же теперь будет?» На этот вопрос ей не ответили. Зато поинтересовались, где сейчас находится муж, Юлии Борисовны. Саша украдкой посмотрела на часы. Время было позднее, половина двенадцатого. Даже если этот человек работает, пора ему быть дома. Она не скрыла от следователя, что днем в квартире, кроме хозяйки, был еще какой-то мужчина. Описала его голос. Но когда к Юлии Борисовне пришли с обыском, женщина оказалась дома одна. Муж уехал, «Его нет в Москве», — ответила она, продолжая размазывать по лицу косметику. Ей явно хотелось подойти к зеркалу, но она не решалась сделать этого, хотя находилась в собственной квартире. «Значит, сейчас вы живете одна?» Та подтвердила, бросая косой взгляд на Сашу. «Да. Правда, у меня бывают гости. Я человек общительный». «Сегодня у вас тоже были гости?» Следователь встал и принялся рассматривать расставленные вдоль стены картины. Он впервые видел произведение Корзухина в таком объеме, кроме Александры Юрьевны, разумеется. «Ну, она не гость, а свой человек», довольно ядовито заметила хозяйка. «Да, был один старый знакомый». «Саша, ты, наверное, даже видела его?» «Он был у меня, когда ты пришла». «Только слышала», — также любезно ответила девушка. «Мне показалось, что он был чем-то очень недоволен». Она поймала взгляд следователя и замолчала. Тот взглянул на часы. «Александра Юрьевна, спасибо. Вам пора домой. Время позднее. Мы бы вас подвезли, но лишней машины у нас нет». «Не надо, я сама доберусь». Девушка в последний раз погладила кота и встала. Она обмотала горло шарфом, нашла куртку, валявшуюся в углу дивана, и, попрощавшись со всеми, вышла. Как только девушка удалилась, хозяйка почувствовала себя свободнее. Присутствие Саши явно стесняло ее. Юлия Борисовна встала, полюбовалась на себя в зеркало и попросила разрешения умыться. Ей разрешили. Она вернулась в комнату, причесанная, напудренная, довольно бодрая с виду. «У меня есть коньяк», — приветливо сказала она. «Может, не откажетесь?» Следователь отказался от лица всей группы. Юлия Борисовна спросила, может ли она выпить в одиночестве. Ей разрешили и это. После изрядной порции своего любимого напитка Женщина совсем оживилась и уверенно заговорила. «Я знаю, практически с каждым, кто занимается картинами, рано или поздно происходит такая неприятность. Что поделаешь? Меня пока Бог миловал, и вот все-таки пришлось попасть на крадинку. Но вы же понимаете, я этого даже не подозревала. Если бы я знала... Понимаем». Давайте вернемся к человеку, который принес вам эти картины. Как он выглядел? Когда пришел? Что говорил? Какие условия предлагал? Когда собирался зайти за деньгами? Юлия Борисовна припомнила, что это был парень лет 25-30. тридцати Здоровый мордатый шатен, светлые глаза, широкий нос, типа Жанна Маре, но куда грубее и примитивней.